Новогодние чудеса не обошли стороной Воснецову Лидию. Радуясь за подругу, звонившую ей каждый вечер, и желая ей счастья, сама она приготовилась встречать Новый год в одиночестве. Подарочек к ее дверям пришел самостоятельно и нажал на дверной звонок подбой курантов. Упакован он был в зимнюю куртку и шарф. В волосах таялись снежинки, у ног стоял чемодан. Все, что смогла произнести удивленная хозяйка, это... «Лер, случилось чего?» «Я из дома ушел». «Почему?» Лида ошеломленно захлопала глазами. «Потому что люблю тебя. Примешь?» «Ой, какой же ты! Проходи, конечно». Новогодний подарочек этой пары опробовал свой голосок на неделю раньше Таисия Дмитриевна Городец. Их судьба — это совсем другая история, как и судьба бывшего стилиста главного экономиста. Но вы не сомневайтесь, все они жили счастливо. Конец.